Глава 1 было бы большим выигрышем для эстетической науки, если бы не только путем логического уразумения, но и путем непосредственной интуиции пришли к сознанию, что поступательное движение искусства связано с двойственностью аполлонического и дионисического начал, подобным же образом, как рождение, стоит в зависимости от двойственности полов. При непрестанной борьбе и лишь периодически наступающем примирении. Название эти мы заимствуем у греков, разъясняющих тому, кто в силах уразуметь глубокомысленные эзотерические учения свои в области воззрения на искусство не с помощью понятий, но в резко отчетливых образах мира богов. С их двумя божествами искусств Аполлоном и Дионисом. Связано наше знание о той огромной противоположности в происхождении и целях, которую мы встречаем в греческом мире между искусством пластических образов, аполлоническим, и непластическим искусством музыки, искусством Диониса. Эти два столь различных стремления действуют рядом одно с другим, чаще всего в открытом раздоре между собой и взаимно побуждая друг друга ко все новым – и более мощным порождением, дабы в них увековечить борьбу названных противоположностей, только, по-видимому, соединенных общим словом «искусство», пока, наконец, чудодейственным метафизическим актом эллинской воли они не явятся связанными в некоторую постоянную двойственность и в этой двойственности не создадут, наконец, столь же дионисического – сколь и аполлонического произведения искусства, отической трагедии. Чтобы уяснить себе оба этих стремления, представим их сначала как разъединенные художественные миры сновидения и опьянения, между каковыми физиологическими явлениями подмечается противоположность, соответствующая противоположности аполлонического и дионисического начал. В сновидениях впервые предстали, по мнению Лукреция, душам людей чудные образы богов. Во сне великий воятель увидел чарующую соразмерность членов сверхчеловеческих существ, и эллинский поэт, спрошенный о тайне поэтических зачатий, также вспомнил бы о сне и дал бы поучение, сходное с тем, которое Ганс Сакс дает в «Мистер Зингерах». Мой друг, поэты рождены, чтоб толковать свои же сны. Все то, чем грезим мы в мечтах, раскрыто перед нами в снах, и толк искуснейших стихов лишь в толковании вещих снов. Прекрасная иллюзия видений, в создании которых каждый человек является вполне художником, есть предпосылка всех пластических искусств, а также, как мы увидим, одна из важных сторон поэзии. Мы находим наслаждение в непосредственном разумении такого образа. Все формы, говорят нам, нет ничего безразличного и ненужного. Но и при всей жизненности этой действительности снов у нас все же остается еще мерцающее ощущение ее иллюзорности. По крайней мере, таков мой опыт. распространенность и даже нормальность которого я мог бы подтвердить рядом свидетельств и показаний поэтов. Философски настроенный человек имеет даже предчувствие, что и под этой действительностью, в которой мы живем и существуем, лежит скрытая вторая действительность, во всем отличная, и что, следовательно, и первая есть иллюзия. А Шопенгауэр прямо считает тот дар, по которому человеку и люди и все вещи представляются временами только фантомами и грезами, признаком философского дарования. Но как философ относится к действительности бытия, так художественно восприимчивый человек относится к действительности снов. Он охотно и зорко всматривается в них, ибо по этим образом он толкует себе жизнь, на этих событиях готовится к жизни. И нет, не одни только приятные, Ласкающие образы являются ему в такой ясной простоте и понятности. Все строгое, смутное, печальное, мрачное, внезапные препятствия, насмешки случая, боязливые ожидания. Короче, вся божественная комедия жизни вместе с ее инферно проходит перед ним не только как игра теней, ибо он сам живет и страдает, как действующее лицо этих сцен, но все же... не без упомянутого мимолетного ощущения их иллюзорности. И, быть может, многим, подобно мне, придет на память, как они в опасностях и ужасах сна подчас не без успеха ободряли себя восклицанием, ведь это сон. Что ж, буду грезить дальше. Мне рассказывали также про лиц, могших продлевать один и тот же сон на три и более последовательные ночи, не нарушая его причинной связи, Факты, ясно свидетельствующие о том, что наша внутренняя сущность, общая основа бытия во всех нас, испытывает сон с глубоким наслаждением и радостной необходимостью. Эта радостная необходимость сонных видений также выражена греками в их Аполлоне. Аполлон, как бог всех сил, творящих образами, есть в то же время и бог, вещающий истину, возвещающий грядущее. Он – По корню своему блещущий божество света царит над иллюзорным блеском красоты во внутреннем мире фантазии. Высшая истинность совершенство этих состояний в противоположность отрывочной и бессвязной действительности дня, затем глубокое сознание врачующий и вспомоществующий во сне и сновидениях природы, представляют в то же время символическую аналогию дара вещания и вообще искусств. делающих жизнь возможной и жизнедостойной. Но и та важная черта, через которую сновидение не должно переступать, дабы избежать патологического воздействия, ибо тогда иллюзия обманула бы нас, приняв вид грубой действительности, и эта черта необходимо должна присутствовать в образе Аполлона, как полное чувство меры, самоограничения, свобода от диких порывов, мудрый покой Бога. творца образов. Его око, в соответствии с его происхождением, должно быть солнечно, даже когда он гневается и бросает недовольные взоры, благость прекрасного видения почиет на нем. И таким образом про Аполлона можно было бы сказать в эксцентрическом смысле, что Шопенгауэр говорит про человека, объятого покрывалом Майи, как среди бушующего моря, с ревом вздымающего и опускающего в безбрежном своем просторе горы валов, сидит на челне пловец, доверяясь слабой ладье. Так среди мира мук спокойно пребывает отдельный человек, с доверием опираясь на принципум индивидуационис. Мир как воле и представление. Про Аполлона можно было бы даже сказать, что в нем непоколебимое доверие к этому принципу и спокойная неподвижность охваченного им существа получили свое возвышеннейшее выражение, и Аполлона хотелось бы назвать великолепным божественным образом принципи индивидуационис, в жестах и взорах которого с нами говорит вся великая радость и мудрость иллюзии вместе со всей ее красотой. В приведенном месте Шопенгауэр описывает нам также тот чудовищный ужас, который охватывает человека, когда он внезапно усомнится в формах познавания явлений, и закон достаточного основания в одном из своих разветвлений окажется допускающим исключение. Если к этому ужасу прибавить блаженный восторг, поднимающийся из недр человека и даже природы, когда наступает такое же нарушение принципии «Индивидуационис», то это даст нам понятие о сущности дионисического начала, более всего, пожалуй, нам доступного по аналогии опьянения. Либо под влиянием наркотического напитка, о котором говорят в своих гимнах все первобытные люди и народы, либо при могучем, радостно проникающим всю природу приближении весны просыпаются те дионисические чувствования, в подъеме коих субъективное исчезает до полного самозабвения». Еще в немецком Средневековье, охваченные той же дионисической силой, носились все возраставшие толпы с пением и плясками с места на место. В этих плесунах святого Иоанна и святого Витта мы узнаем вакхические хоры греков с их историческим прошлым в Малой Азии, восходящим до Вавилона и оргиастических саксов. Бывают люди, которые от недостаточной опытности или вследствие своей тупости с насмешкой или с сожалением отворачиваются в сознании собственного здоровья от подобных явлений, считая их народными болезнями. Бедные, они не подозревают, какая мертвецкая бледность почиет на этом их здоровье, как призрачно оно выглядит, когда мимо него вихрем проносится пламенная жизнь дионисических безумцев.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 превратите ликующую песню к радости Бетховена в картину, и если у вас достанет силы воображения, чтобы увидать миллионы трепетно склоняющихся во прахе, то вы можете подойти к Дионису. Теперь раб, свободный человек, теперь разбиты все неподвижные враждебные границы, установленные между людьми нуждой, произволом и дерзкой модой. Теперь при благой вести о гармонии миров — Каждый чувствует себя не только соединенным, примиренным, сплоченным со своим ближним, но единым с ним, словно разорвано покрывало Майи, и только клочки его еще развиваются перед таинственным первоединым. В пении и пляске являет себя человек со членом более высокой общины. Он разучился ходить и говорить, и готов в пляске взлететь в воздушные выси. Его телодвижениями говорит колдовство. Как звери получили теперь дар слова, и земля истекает молоком и медом, так и в человеке звучит нечто сверхприродное. Он чувствует себя богом. Он сам шествует теперь восторженный и возвышенный. Такими он видел во сне шествовавших богов. Человек уже больше не художник. Он сам стал художественным произведением. Художественная мощь целой природы открывается здесь, в трепете опьянения для высшего, блаженного самоудовлетворения первоединого. Благороднейшая глина, драгоценнейший мрамор, человек здесь лепится и вырубается, и вместе с ударами резца дионисического миротворца звучит элевсинский мистический зов. «Вы повергаетесь, Ниц, миллионы! Мир!» — Чуешь ли ты своего Творца?